При плавании на доске человек задействует усилия задней трёхглавой мышцы, расположенной на плече со стороны спины. В сухопутной жизни эта мышца работает мало и редко. У большинства людей это просто тонкая плёнка, её иногда трудно даже нащупать. Именно она подводит неопытного пловца в первую очередь. Подумав, Знаев решил не рассчитывать на свои руки, настроился ждать. Если ветер или течение или какая-то иная, неизвестная ему прихоть океана, относит его на запад, от берега, нечего и думать о том, чтобы вернуться вплавь. Для этого потребовался бы бензиновый мотор. В таких случаях принято подавать сигнал СОС и ждать, держаться на воде. Подать сигнал было нечем. Знаев подавил приступ страха и вытянул тело так прямо, как только мог. Доска не даст ему утонуть. И вообще, берег слишком близко. Хорошо виден луч-прожектор на вышке спасателей. Этот луч появлялся уже дважды с тех пор, как Знаев вошёл в воду. То есть, как минимум каждые четверть часа спасатели включали свет и шарили лучом вдоль берега. Однажды прозрачный белый свет докатится и до него. Он сел на доске. Чтобы шансы увеличились, надо возвышаться над поверхностью и ещё быть готовым махать руками, если луч прожектора качнётся в его сторону. К сожалению, доска была слишком коротка, чтобы сидеть на ней долгое время. Он был не дурак, не пижон. Он не выбрал себе короткую трюковую доску — снаряд для мастеров. Его доска была достаточно удобна, чтобы лежать и подруливать, держа носом к волне. Но сидеть на ней можно было только непрерывно балансируя корпусом и широко раздвинув погружённые в воду ноги, расходуя силы. А силы он постановил экономить с первой секунды, как только понял, что дела плохи. Ему нравилась его доска. Он сразу заметил её, когда вошёл в лавку на Манхэттен-Бич. Он увидел острый нос и обводы, вытащил её из длинного ряда других досок и уже не выпускал из рук. Предыдущий владелец не сильно её берёг. Плавники болтались в гнёздах, а царапин было множество по всему корпусу. Доска была белого цвета, с широкими чёрными и красными продольными полосами. Краски давно выгорели, но от этого доска выглядела ещё лучше. Как гоночный болид, выдержавший сотню злых заездов. Знаев, купил к ней новый шнур, спустя полчаса на том же пляже испытал доску и остался доволен. И с тех пор каждый раз, когда входил в воду, любовался своей доской. Она отлично держала его 70 килограммов и подарила ему много секунд величайшего восторга. Эта доска вынесет его из любой беды. Найдут. Они его найдут, конечно. Пляж отделён от жилых улиц с просторными автостоянками. Он сам видел, как поздним вечером полицейские с мощными фонарями осматривали на опустевшем паркинге чей-то одиноко стоящий автомобиль. Здесь достаточно любителей ночного серфинга. На песке у берега остался прорезиненный рюкзак с пустой бутылкой внутри. Они будут искать. Может быть, отправят вертолёты. Это богатая страна. У них тут есть всё. И вертолёты для спасения русского болвана тоже найдутся. «Ничего», — сказал он себе, — «ничего». Но из-за шума волн не услышал собственного голоса. «Ты не убьёшь меня», — сказал он. «Я знаю правила. Я всегда держу носом к волне. И я тебя уважаю. Я помню, с тобой нельзя шутить. Ты не терпишь легкомыслия, губишь сразу. Но я не такой. Ты меня не убьёшь». Океан в ответ издавал свой обычный рёв. «Я знаю правила. Ты мне не друг, ты опасен. Родитель всего живого, но сам не живой. Равнодушный ко всему, в том числе и к людям. Они твои щаде. Из твоих волн однажды выползли их далёкие предки. Ты кормишь людей и даже развлекаешь, но если кто-то из них ошибается... Ты убиваешь без жалости и проглатываешь. У тебя нет разума. Когда-то люди обожествляли тебя, но потом поняли, что ты не бог, а лишь субстанция, среда, две молекулы водорода и одна кислорода. Все твои тайны можно разгадать. Все твои волны, ураганы, невероятные смертельные цунами, течения, приливы отливы — Всё разгадано людьми, просчитано, сфотографировано из космоса. От разговоров с самим собой становилось легче. Знаю, чувствовал себя живым, и страх отступал. Но хуже страха была досада, понимание собственной глупости. Он, сухопутная крыса, лох, дилетант, мудрец в тазу, отправился в путь по пьяному недомыслию. Он ничего не знал про океан. Он не знал, каково дно на этом участке отмели, какие ветра господствуют в это время года, а главное, как себя ведут местные прибрежные течения. Он помнил только, что вдоль берега континента с севера на юг движется большое холодное калифорнийское течение, создающее на севере, возле Сан-Франциско, знаменитые туманы. Но края этого течения находились далеко, в десятках миль от берега, а здесь, рядом с сушей, вода могла двигаться по другим правилам, в самых разных направлениях, в зависимости от собственной температуры, от степени солёности, от нагрева солнечными лучами и от рельефа дна. Разбираться в этом мог только мореход, местный житель, но никак не сухопутный турист. Он ничего не знал. Он полностью находился во власти океана. Если бы дал волю эмоциям, выдрал бы волосы на голове. Зачем полез ночью в океан в одиночестве? Он никогда не был слишком умным, но всегда был самым предусмотрительным и дальновидным. Как опустился до такого безрассудства? Однажды он видел, как взрослые мужчины в дорогих пальто выбрасывают из машин набитые деньгами сумки, портфели и мешки с сотнями тысяч долларов. Швыряют в подворотни, в придорожные канавы. Он, Знаев, сам едва не выбросил свой мешок. Он тоже был там, в таком же синем дорогом пальто. В те времена около сотни молодых людей в синих кашемировых пальто каждое утро съезжались к посольству Латвии в Москве, чтобы вынести оттуда несколько тонн наличных долларов, главного экспортного товара Латвийской республики. Через посольство проходила значительная доля всего российского чёрного наличного трафика, и однажды отдел борьбы с экономическими преступлениями устроил облаву. Брали всех, кто выходил из ворот посольства, с сумкой или чемоданом. Большинство мужчин в дорогих пальто мгновенно выбросили свои сумки и чемоданы. Все они были оптовиками. Каждый месяц пропускали через свои руки десятки миллионов долларов. Никто не хотел проблем, разбирательства и проверок. У всех в офисах лежали в сейфах суммы гораздо большие. Потом оказалось, что из десятков задержанных только Знаев, единственный, имел вызывающие доверие документы. Прочие его коллеги предъявили какие-то мятые, захватанные справки с неразборчивыми печатями. Об этом Знаеву рассказали сами опера. «Ты единственный из всей Аравы, сказали ему, — «у кого есть нормальные бумаги». «Ты, наверное, самый предусмотрительный», — еще сказали они. И отпустили, не притронувшись к его мешку. В тот день им и без того выпала неслыханная удача. А дальновидный Знаев поспешил сесть в машину и свалить. Он всегда понимал, откуда может прийти беда, из-за какого угла выскочит опасность. Он на этом построил свою судьбу. Когда волна делала вдох и поднимала его, он видел щедрые россыпи разноцветных огней на берегу. Некоторые огни двигались, то были автомобильные фары. Мирная невозмутимость их движения приводила его в отчаяние. Он их видел, они его, нет. Он боролся за жизнь, они ехали в магазины и рестораны. Каждый из них, сидящий в автомобиле, обязан был услышать его мольбу, почувствовать. Каждый из них был обязан повернуться к сидящей рядом жене или мужу или брату и сказать, «Я что-то услышал, там в океане кто-то есть, какой-то человек собирается отдать Богу душу, его смерть близко». «Надо что-то сделать, позвонить куда-то, в полицию, в береговую охрану, спасателям, родителям, детям, неважно. Нельзя ехать в магазин и ресторан, надо спасти попавшего в беду». Он снова попробовал сесть, но тут же опрокинулся. У моряков это называлось «оверкиль». Едва не захлебнулся и понял, что начал уставать. Какое-то время ему удалось просидеть в воде, положив руки поперёк доски. Он бы держался за край зубами, если бы была хоть малейшая возможность. Потом его накрыло гребнем и закрутило. Он потерял доску и долго ловил её, вращаясь во всех направлениях и отчаянно подтягивая к себе шнур. А когда, наконец, поймал, испугался, что может задеть рукой за острый край пластмассового плавника и разрезать ладонь. Но всё обошлось. Никаких признаков паники и гипервентиляции. Шнур выдержал, доска не уплыла, и кровь бывшего банкира не попала в воду на радость местным акулам. И крепости бицепсов хватило, чтобы снова устроить под собой кусок прессованного пластика и перевести, наконец, дух. Его явно относило прочь от берега. Несёт ли его на запад, в открытый океан, или на юг, вдоль берега, он не понимал. доверяться глазомеру было бесполезно. В городе человек привыкает к малым расстояниям, к сотням метров, а здесь, на спине океана, все точные километры и мили, все сухопутные версты и морские кабельтовы ровным счётом ничего не значили. Наконец он замёрз. Застучали зубы. Он попытался применить старый спортивный способ. Напряг разом все мышцы до единой, пытаясь разогнать кровь. И это помогло. Но ненадолго. Холод всё дальше проползал за воротник и под манжеты на ступнях и на запястьях. Вода сделалась неприятной, казалась ядовитой на вкус. Он старался держать рот закрытым, а голову и лицо как можно выше, чтобы хоть на два-три мгновения уберечь от брызг голую кожу. Но держать голову откинутой назад было трудно, тут же онемела шея, и он был вынужден, наоборот, опустить лицо и прижаться щекой к доске. и вот Очередной приступ озноба закончился судорогой и спазмом желудка. Его стало тошнить желчью, смешанной с остатками алкоголя. И дико было уловить запах виски, совершенно посторонний, сводящий с ума, относящийся к другой реальности. Запах мгновенно смыло вместе с рвотой и наступило облегчение. «Если не ищут, не страшно», — думал он теперь. «Надо продержаться до рассвета». Не заметили ночью, обязательно заметят днём. Тут часто курсируют вдоль берега яхты и катера. Тут летают лёгкие частные самолёты. Это место, где живут самые богатые люди на планете. Здесь присыщенные миллионеры гоняют на гидроциклах, на парусных и моторных яхтах, на катамаранах, на спортивных катерах, на вертолётах, самолётах, планерах и воздушных шарах. Здесь промышляют рыбаки, здесь есть береговая охрана. Доску он теперь любил и держался на ней, кажется, совсем без усилий, как будто слился с ней, обнимал её всей кожей. Он не разжал бы рук, даже если бы сейчас случилось чудо. Его нашли и вытащили из воды. Доска повиновалась теперь не движением, а его мыслям. Вместе с доской он преодолевал очередной гребень, скользил вниз по стеклянной спине волны и отдыхал, не шевелясь несколько мгновений, проходя нижнюю точку, чтобы увидеть впереди новую волну и повернуть в нужную сторону. И затем понемногу, короткими движениями онемевших ладони и ступней, подруливать точнее к нужному курсу и при этом подготавливать себя к главному усилию. Когда накатывал очередной гребень, Приходилось приподниматься плечами и руками вверх, чтобы немного поднять нос доски. Перед самым гребнем вода вставала почти вертикально, и нужна была бесконечная секунда адского ужаса, чтобы перевалить пенную массу на вершине гребня, пробить ревущую на тысячу голосов суспензию и выскочить с обратной стороны, отплёвываясь и мотая головой. Это продолжалось снова и снова с нечеловеческой размеренностью. И нельзя было взмолиться и крикнуть «Хватит! Подождите минуту!» Нельзя было нажать кнопку и поставить на паузу. Нельзя было воткнуть штык в землю, поднять руки и сдаться на милость. Нельзя было никаким образом остановить эту ревущую, беспощадную реальность. Можно было только умереть или продолжать.